Глава шестая. «Вот вы видите его, а теперь вы его не видите. Призрак, ты убеждена, что на двери нет никаких замков?» — спросил я в двадцать третий раз. «Потише!» — прошипела Тананда, без особой нежности, зажав мне рот мягкой ладонью. «Хочешь всех разбудить?» Она была совершенно права. Мы притаились в переулке напротив хранилища Приза, и поскольку весь смысл нашего ожидания заключался в необходимости удостовериться, что все спят, было совсем ни к чему так шуметь. И все же у меня были вопросы, и я хотел услышать ответы. «Ты уверена?» — снова спросил я шепотом. «Да, я уверена», — вздохнула Тананда. «Ты и сам мог бы увидеть, если бы посмотрел». «Я был занят осмотром статуи», — признался я. «Угу», — фыркнула моя напарница, — «вспомни, что я тебе говорила об излишнем увлечении целью. Тебе полагалось проверять систему охраны, а не разыгрывать из себя знатока искусства». «Не нравится мне все это», — высказал свои подозрения я, стремясь увести разговор от своих недостатков. «Это чересчур легко. Я не могу поверить, что они оставили нечто, чем так сильно дорожат в незапертом и неохраняемом здании». «Ты проглядел пару обстоятельств», — упрекнула меня Танда. «Прежде всего, эта статуя единственная в своем роде. Это означает, что любому укравшему ее вору будет очень затруднительно ее продать. Если он хотя бы покажет ее кому-нибудь здесь, в Тахо, ему, вероятно, попросту руки оторвут». «Он мог бы потребовать за нее выкуп», — указал я. «Эй, а это весьма неплохая мысль». — тихо воскликнула моя проводница, ткнув меня локтем в ребра. — Мы еще сделаем из тебя, вора! Однако это приводит нас ко второму, просмотренному тобой обстоятельству. — И к какому же? — Ее нельзя назвать неохраняемой, — улыбнулась она. — Но ты же сказала, — начал было я. «Ш -ш -ш», — Ш-ш-ш! предостерегла она. — Я сказала, что в здании с призом нет никакой охраны. Я закрыл глаза и восстановил контроль над своими нервами, особенно подверженными воздействию слепого страха. «Танда», — мягко обратился я к ней, — «а тебе не кажется, что сейчас самое время поделиться со мной некоторыми подробностями твоего гениального плана?» «Разумеется, красавчик», — ответила она, обвивая меня рукой за талию. «Я думала, тебе интересно. Я сдержал порыв придушить ее. «Да нет уж, скажи!» произнес я, и прежде всего о том, как же охраняется приз. Ну, она принялась постукивать себя пальцем по подбородку. Как я уже говорила, никакой охраны в здании нет. Однако там есть бесшумная сигнализация, которая вызовет эту охрану. Она включается посредством соловьиного пола. Чего, перебил я, соловьиного пола, повторила она. Это довольно обычный прием во многих измерениях. Деревянный пол вокруг приза. «Наслан намеренно неплотно пригнанными досками, которые скрипят, когда на них наступишь. В данном случае они не только скрипят, они еще и включают сигнализацию». «Чудесно!» — скривился я. «Значит, мы не можем вступить в помещение, откуда нам требуется что-то украсть. Еще что-нибудь есть?» Я говорил язвительно, но Тананда отнеслась к моим словам всерьез. «Только магический экран вокруг самой статуи», — пожала она плечами. «Магический экран?» — сглотнул я. «Ты хочешь сказать, что в этом измерении есть магия?» «Конечно, есть!» — улыбнулась Тананда. «Ты же здесь...» «Я не устанавливал никаких экранов!» — воскликнул я. «Я имела в виду не это!» — с упреком сказала Танда. «Слушай, ты же подсоединялся к магическим силовым линиям, делая нам личины. Это означает, что здесь есть магия для всякого обученного применять ее. Не только для нас, для всякого!» Даже если среди местных нет ни одного адепта, то ничто не препятствует кому-нибудь из нового измерения заскочить сюда и воспользоваться тем, что здесь есть. «Ладно, ладно», — вздохнул я, — «я об этом не подумал. Надо полагать, следующий вопрос будет таким. Как же нам одолеть эти странные пол и экран?» просто усмехнулась она экран сделан неряшливо устанавливая его кто то воздвиг ограду вместо купола тебе требуется всего навсего пролевитировать приз поверх экрана и над полом в наши раскрытые объятия нам вообще не придется даже вступать в помещение р перебил я ее подняв руку с этим есть одно затруднение я не могу этого сделать не можешь удивилась она я думала левитация одной из сильнейших твоих заклинаний это так согласился я но статуя это тяжелая я не могу пролевитировать ее издали это как то связано с тем что аас называет рычагом мне требуется находиться вблизи чуть ли не стоять прямо на этой штуке ладно смирилась наконец она тогда мы просто переключимся на план б у тебя есть план б спросил я с искренним уважением «Разумеется», — усмехнулась она. «Я его только что придумала. Ты перенесешь нас обоих над полом и экраном. Потом мы зацепимся за приз и улетим обратно на пент, не выходя из экрана. Как тебе?» «Не знаю», — нахмурился я. «А теперь что не так?» — насупилась Тананда. «Дело в том, что полет — это разновидность левитации», — объяснил я. «Я никогда не пробовал летать сам или переносить кого-то другого». И даже если я смогу это сделать, нам придется отталкиваться от пола с такой же силой, как если бы мы шли по нему, а это может включить сигнализацию. «Если я разбираюсь в полете», — поразмышляла Танда, — «то наш вес будет распределен по большей площади, чем если бы мы шли. Но ты прав. Нет смысла идти на лишний риск, перенося над полом нас обоих». Она вдруг щелкнула пальцами. «Ладно, мы сделаем вот что». Шепотом воскликнула она, нагибаясь ко мне. «Ты перелетишь над полом к призу один, в то время как я буду ждать у двери. Потом, когда будешь на месте, сможешь воспользоваться и скакуном и перенестись вместе с призом обратно на пент, а я тем временем рвану туда же с помощью магии». «По какой-то причине мысль о разделении наших сил в самый разгар кражи меня обеспокоила». «Слушай, Танда», — обратился я к ней, — «мне приходит в голову, что даже если включится сигнализация, то к тому времени, когда прибудет охрана, мы уже давно исчезнем. Я имею в виду, если у них свыше пятисот лет не было ни одной войны, то они наверняка несколько разболтались за это время». «Нет», — твердо возразила Тананда, — «Если у нас есть способ совершенно не потревожить охрану, то именно им мы и воспользуемся. Я пообещала Аазу не давать тебе попасть в беду, а это значит...» Она внезапно оборвала фразу и уставилась на противоположную сторону улицы. «Что такое?» – прошептал я, вытягивая шею и стремясь разглядеть получше. В ответ она молча показала на затемненное хранилище приза. Из темноты рядом с хранилищем появилось около дюжины закутанных в плащи фигур. Они крутили головами, оглядывая улицу, а затем развернулись и исчезли в здании. «По-моему, ты говорила, что в здании нет охраны!» — бешено зашептал я. «Не понимаю», — пробормотала Тананда, «скорее себе, чем мне». «Расположение не рассчитано на охранные силы, но если есть охрана, то мы не можем!» Начал было я, но Тананда велела мне замолчать, положив ладонь мне на руку. Группа вновь появилась из здания. Двигаясь медленней, чем когда мы их увидели впервые, фигуры удалились обратно в тень и исчезли из виду. «О боги!» Вздохнула Тананда. Это просто пьяная компания прокралась взглянуть на приз после закрытия. «Вели они себя не как пьяные», — усомнился я. «Брось, красавчик», — хлопнула меня по плечу моя напарница. «Нам самое время поднимать занавес. Следуй за мной». Незачем и говорить, что идти я не хотел, но еще меньше мне хотелось остаться одному. Она прошла через улицу, и у меня не осталось иного выбора, кроме как следовать за ней». Однако я на ходу из предосторожности нащупал искакун. Мне не нравилось возникшее у меня ощущение, и я хотел быть уверенным, что в случае беды у меня есть отходной путь. «Вперед!» — приказала Тананда, держа дверь открытой. "Не забудь свиснуть, когда выйдешь на цель. Я хочу быть там и увидеть лицо Ааза, когда ты отдашь ему приз. Я ничего не вижу." запротестовал я, вглядываясь в темноту хранилища. «Конечно, не видишь», — отрезала Тананда, — «там темно, но ты знаешь, где находится приз, так что давай». По ее настоянию я мысленно потянулся и оттолкнулся от пола. Как это случалось сотни раз на занятиях, я свободно приподнялся и поплыл к предполагаемому местонахождению статуи. Когда я плыл, мне пришло в голову, что я позабыл спросить Тананду, на какую высоту простирается экран. Я подумывал вернуться или окликнуть ее, но решил, что не стоит. Шуметь опасно, а время дорого. Я хотел как можно скорее покончить с этим делом, и поэтому вместо вопросов отвлек часть своего рассудка от задачи полета и порыскал перед собой, выискивая указующую ауру магического экрана. Ее не было... «Данда!» — прошипел я, прежде чем успел подумать. «Экран убран!» «Невозможно!» — донесся ответ со стороны двери. «Ты должно быть не на том месте. Проверь еще раз!» Я попробовал опять, рыская по всему пространству помещения. «Ничего!» Оглядываясь по сторонам, я сообразил, что мои глаза начинают привыкать к темноте. «Никакого экрана нет!» — тихо подтвердил я. Я нахожусь прямо над пьедесталом, и там нет никакого экрана. «Если ты над пьедесталом», — отозвалась Тананда, «то опускайся и хватай приз, и поспеши. По-моему, я слышу, как кто-то сюда идет». Я опустился на пол, осторожно, так как помнил о скрипучих досках, и повернулся к пьедесталу. И тут до меня наконец-то дошло... «Что же здесь не так?» «Он пропал!» — вскрикнул я. «Что?» Ахнула Тананда, и в дверях обозначился ее силуэт «Приз! Он пропал!» — воскликнул я, проводя руками по пустующему пьедесталу «Сматывайся, Скиф!» — закричала вдруг на полную громкость Тананда Я бросился к двери, но ее голос остановил меня «Нет! Воспользуйся искукуном! Сейчас же!» Мой большой палец двинулся к активизирующей кнопке сжимаемого мной устройства Но я заколебался «А как же ты?» — крикнул я. «Разве ты не уходишь?» «Только после того, как исчезнешь ты!» — настаивала она. «А теперь давай от...» Тут что-то вылетело из темноты и ударило по ее силуэту. Она рухнула. «Танда!» — закричал я, бросаясь вперед. Внезапно дверной проем заполнился невысокими фигурами, сгрудившимися у распростертого тела Тананды. Какое-то мгновение я колебался в нерешительности. «Внутри еще один!» — крикнул кто-то. Вот и весь толк от нерешительности Я ударил по кнопке Возник теперь уже знакомый прилив тьмы И я снова очутился в своих покоях на пенте Аз сидел за столом спиной ко мне Но, должно быть, услышал грохот моего прибытия «Самое время!» — проворчал он «Ну как, насладился своей?» Он оборвал фразу, когда обернулся И его взгляд воспринял выражение моего лица «Аас!» — спотыкаясь, я двинулся к нему. «Мы в беде!» Его кулак с треском обрушился на стол и расколол его надвое. «Так я и знал!» — прорычал он.